Глава восемнадцатая. Мира. «А вы точно не боитесь за него замуж выходить? Может, я полицию вызову?» В десятый раз рыжая девчушка задавала мне этот вопрос. «Нет. Но он же явно заставляет вас. Может, я все-таки вызову полицию?» Я начинала раздражаться. Еще и это успокаивать мне не хватало. И какого я вообще сказала ему про это чертово-лиловое платье? Надо же было именно эту ассоциацию выдать». И вот девушка, одетая теперь в мою одежду, трясущимися руками пыталась надеть на меня то самое летящее одеяние, что мне так понравилось. Только вот незадача. Я себя в нем представляла далеко не пузатым пингвином. Но, как сказал мой будущий муж, неужели я снова на это подписалась? За язык меня никто не тянул. Отвечать за свои слова надо. Но кто же знал, что он додумается раздевать тех самых молодоженов? Сзади копошилась недавняя невеста, бубня себе что-то под нос. а я начинала проваливаться в состоянии паники. Малыш, словно почувствовав мое волнение, стал пинаться активнее. Пару раз он ощутимо пнул меня под ребра, я охнула. «Ой, простите, я слишком сильно затянула? Я сейчас все ослаблю!» Девушка засуетилась пуще прежнего. Я устала и ее успокоила. «Нет, просто малыш решил сломать мне ребра. Он частенько это пробует, ничего страшного. Я обернулась к ней и поняла, что ничего страшного это только для меня». Глаза блюдца говорили мне о том, что барышня-то в полнейшем ужасе. За спектаклем, который устроил Макс, мы наблюдали всем кабинетом. Не все, что происходило внизу, было слышно. Лично я из разборок невесты и ее подружки поняла только то, что первая тоже беременна. Я взяла ее за руку и погладила успокаивающим жестом. Так частенько делал мой психолог в детстве. «Ничего не бойся, у тебя все будет хорошо. Твой малыш родится в срок здоровеньким и не будет тебя сильно тревожить». Поддавшись порыву, я приобняла девушку. «Она такая хрупкая и маленькая. Должно быть, я без живота сейчас была бы такой же». Платье при этом движении предупреждающе хрустнуло. Это вывело кудряшку из оцепенения. «Ох, что же это я? Спасибо! Просто сейчас я какая-то вся плаксивая и нежная. Обычно я не такая. Давайте-ка посмотрим, что у меня получилось». Отложив в сторону нитки, которые нам любезно предоставили работницы ЗАГСа, предвкушая свадьбу месяца, Она критическим взглядом осмотрела меня. Свадьба года, как мне рассказали, состоялась ранее, когда молодожены оделись в стиле Адама и Евы, лишь прикрыв листочками причинные места. Судя по удовлетворенному лицу кудряшки, она осталась довольно увиденным. На ее лице расцвела робкая улыбка, которая погасла, когда она глянула на мое лицо. «Ой, нет, так не пойдет. Подождите минутку». и она пулей вылетела из кабинета. Зеркал здесь не было, поэтому я с опаской опустилась в мягкое кресло. Я сейчас выйду замуж. Опять. Я опять не по своей воле, а просто потому, что не в то время и не в том месте дала слово. Чёрт. Неужели это снова происходит со мной? Словно подтверждая это, внутри меня затрепетал малыш. На этот раз нежно ворочаясь, не доставляя мне неудобства. Через пару минут в кабинет ворвались две девушки. Одна из них уже знакомая мне кудряшка, а вторая, очевидно, гостья со свадьбы, с небольшим чемоданчиком в руке. Она деловито осмотрела меня. «Ну что ж, неплохо. И сколько у нас есть времени?» Я не непонимающе смотрела на парочку. «Времени на что?» «Давайте покончим уже с этим фарсом, и я поеду домой. Залезу в ванну и смою с себя все сложности и сюрпризы этого дня. Максим Сергеевич дал нам полчаса. У него там сложности с костюмом. Миша же поменьше будет». И девушка с чемоданчиком хихикнула. А мне совершенно не верилось в то, что Макс способен влезть в костюм розового цвета ради того, чтобы жениться на мне. Он же в нем будет выглядеть смешно, если не сказать нетрадиционно, во всех смыслах. Извините, я вас пока Оле оставлю на макияж и прическу, и там помогу. Миша костюм тоже я шила, может, как-то исправлю ситуацию. Сегодня, конечно, не день ВДВ, но на фото смотреться будет жутко. Ее намек стал понятен. Вдруг мне стало жалко мужчину, решившего идти до конца. Он собирается стать посмешищем на собственной свадьбе. Пусть и спонтанный, пусть и невеста против. Но это я выхожу замуж второй раз. Это у меня неудачный опыт. А для него это впервые и как раз-таки может стать тем самым неудачным опытом. Так раз уж я решилась, зачем все усложнять? Я посмотрела на кудряшку. «Боже, да как ее зовут хоть?» Словно прочитав вопрос на моем лице, она тихо сказала. «Мила». Я даже немного смутилась. Но снежную королеву так просто во мне не искоренить. Краснеть я не собиралась. «Мила, передай моему будущему мужу, что можно без жертв. Пусть будет одет в свою одежду. Пожалуй...» Я задумалась и осмотрела струящиеся складки платья. Мне тоже стоит переодеться обратно. Девушки дружно запротестовали. «Да что вы, вам так хорошо в этом платье, не вздумайте! Сейчас прическу наведут, макияж поправят и будете самой красивой невестой. После меня, конечно!» Дерзкая барышня мне подмигнула. «И это не потому, что мне обещали квартиру». Она звонко рассмеялась, прикрывая руками живот. Ранее я помогла им оформить расписку, где Трофимов обязался купить им однушку в обмен на аренду свадебных образов. Я кивнула, тоже улыбнувшись, и кудряшка умчалась с прекрасными новостями к моему будущему мужу. Думаю, все будут рады видеть его в более традиционном образе. Вторая девушка в пыльно-розовом платье до колен приступила к моему образу, сетуя на то, что ей отвели до неприличия мало времени. Когда она занялась прической, то с удивлением обнаружила мой натуральный цвет волос. «Ого! А чего вы закрасили эту прелесть?» «Да вы ж как и милка, рыжая! Это ж надо!» «То-то я думаю, что это платье вам так к лицу. Теперь всё понятно. Советую срочно смыть эту гадость. Вам же лучше, рыженькой. Шикарный цвет волос!» Она перебирала мои крашеные каштановые пряди и болтала. Очень много болтала, просто неприлично много. «Фоткать будет джоржик это брат мой. Я его попрошу, чтобы отфотошопил вам натуральный цвет. Вообще огонь получится. А вот вам номерочек парикмахера». Она протянула мне номер, написанный на каком-то бланке регистрации. «Это Стас, и он просто класс. К нему все наши блогеры ходят. Смоет так, что и волосы целые будут, и цвет свой вернется в первозданном виде». «Записаны вы на завтра на 6 часов. Он фотки сделает, и Жоржику скинет». Остановить этот поток я просто не могла, поэтому просто взяла бланк, на котором красивым ровным почерком был написан адрес «Стаса просто класса». Болтушка все не унималась, но мое сознание отключилось. Пошли разговоры про косметику и про то, что как круто-прикруто повезло Милке урвать жениха, ребеночка и халявную хату. Кажется, невеста в этой компании самая адекватная. Или я просто отвыкла от молодежи. У меня иногда появлялось чувство, что этой самой молодости у меня и не было. Унезапно зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. Долго решая, взять трубку или нет, я все же подняла ее. «Мирослава Илларионовна, я все проверил, как вы ей просили. Слежки нет, и мой отец никак не мог знать, где мы и что делали в Сочи. Кроме того, все системы безопасности работают без сбоев в штатном режиме. Где я могу вас найти?» Я очень удивилась. Все-таки была уверена на сто процентов, что моего безопасника все это время обманывали. Причем обманывали профессионально. А тут такой поворот. Возможно, я теряю хватку. Хорошо, артём спасибо. Я в ЗАГСе, где-то в центре. Точнее, пока сказать не могу. Сброшу сообщение. Мне тут срочно приходится замуж выйти. Пока я искала бумажку с контактами этого чудного заведения, на том конце повисла гробовая тишина. ЗАГСе? В каком таком ЗАГСе? Вы серьезно? «Вам нельзя замуж?» В трубке послышался шум, затем возня и чьи-то возмущенные нецензурные слова, скорее всего, Артема. «Замуж?» «Мирочка, Мирочка, прости меня, где ты? Я не могу это пропустить!» Я удивленно смотрела на свой смартфон, осознавая, что слышу теткин голос. Как она там очутилась? Из трубки все еще вопили. «Мира, не выходи замуж без меня! Я уже один раз это пропустила, и что вышло? Не смей там одна, Мира!» Я лишь буркнула в трубку, что напишу адрес и сбросила. Ещё тётя тут не хватало. Или вправду не хватало. Решив, что пусть распоряжается судьба, я, отыскав нужный бланк с контактами, перепечатала всё в сообщении и нажала «Отправить». Успеет, значит, будет на свадьбе, а если нет? Если нет, то я тут ни в чем не виновата. Тем временем полчаса, отведённые на создание Ольгой свадебного шедевра, давным-давно прошли. Я начинала тихонько возмущаться от голода, неудобства и усталости. Мой личный визажист-парикмахер парировала, что раз в жизни потерпеть можно. На мое замечание, что это точно не первый и не факт, что последний раз, она весело хмыкнула, что все это фигня. Но раз эксперт так считает, то поверим. В итоге где-то через час мне с гордостью объявили, что я готова для торжественной церемонии. Я же уже не знала, что и думать. Запоздала в голову пришла мысль, что доверять свой свадебный образ – Пусть и столь спонтанной, девушки из свитой невесты, которую ты раздела, не лучшая идея. Но было поздно. Беременность разжижает мозг. Меня с почестями вывели из кабинета к огромному зеркалу в коридоре. Я закрыла глаза и боялась их открывать ровно до того момента, пока меня не стали толкать дальше для совершения акта росписи. Я приоткрыла один глаз и уже смелее второй. и бомлела. Увиденное заставило меня усомниться в адекватности своего состояния. Напротив меня стояла прекрасная беременная нимфа. Действительно, единственное, чего ей не хватало, это рыжего цвета волос. Платье на мне сидело просто идеально. Оно облегало фигуру сверху, расходясь от груди воздушными лентами. При этом я не была похожа на торт. Слоев ткани было немного, и они меня обволакивали, колыхаясь в такт движением. Цвет мне безумно шел, все-таки не зря я глаз на это платье положила». Макияж сделали ярче, но он все равно оставался свежим и нежным, делая меня моложе. Теперь я вполне могла бы сойти за подружку этих двух барышень. Прическа была незамысловатой, но очень гармоничной. Волосы собраны в хвост и немного накручены. Я не узнавала себя, и мне это нравилось. Я покрутилась перед зеркалом. По бокам были шнуровки лентами, где мило распустила платье. В целом из зеркала смотрела очаровательная и милая невеста. Меня потянули за руки по коридору. Мила вручила мне букет из пионов. Прямо-таки принцесса в розовом. Мы проходили мимо входа в здание, когда туда запыхавшись, буквально ввалилась тетя Ира. Осмотрев ее с ног до головы, я поняла, что это судьба. Она была в розовом пальто. За ее спиной маячил ошарашенный Артем. Тетушка подлетела ко мне и едва ли не кинулась в ноги. «Мирочка, прости меня, прости старую дуру. Я сама во всем виновата, сама пошла на это. Я забыла, каково это быть молодой, любить». «Прости меня, прошу тебя!» Глядя на нее, я все еще ощущала себя маленькой девочкой. И снова обещания, данные себе, были нарушены. Я снова подпускала ее, снова верила. Наверное, это потому, что я простой человек. Просто человек, который очень хочет, чтобы его окружали родные люди, которым ты не безразличен. Возможно, завтра я опять пожалею. Возможно, эти качели будут качать меня всю жизнь. Но иначе уже было сложно, да и сырники у нее отменные, что сказать. Я протянула тете руку, она молча схватила меня за нее. Оля деловито поинтересовалась. «Вы со стороны невесты? Пойдемте!» И шустро увела тетю в сторону одного из залов. «Ого, тебя будут расписывать в самом дорогом зале? Там даже цветы есть, живые и музыка, а Миля на него денег не хватило». Мила шла рядом, лучезарно улыбаясь, всем своим видом показывая, что ни капли не расстроена этим обстоятельствам. А я думала о том, что эта молоденькая девушка на самом деле вышла замуж всего пару часов назад. Пару часов назад у нее было одно из самых главных событий в жизни, а теперь она тащит в веб-зону росписи незнакомую беременную женщину, одетую в ее же платье. Я на секунду остановилась и совершенно искренне сказала ей. «Мила, извини меня, пожалуйста». Потом я посмотрела на открытую дверь в конце коридора. «Извини нас». «Кажется, мы испортили тебе самый счастливый день в жизни». «Да еще и раздели». Она сначала смотрела на меня с сомнением, а потом расхохоталась. Кудряшки весело запрыгали у нее по плечам. Утирая слезы от смеха, она пояснила, удивленные мне и подруге. «Я вышла замуж за самого чудесного и любимого человека на свете. У нас есть куча фото, гости. Я жду от него ребенка, который будет жить в нашей собственной квартире, так удачно свалившийся прямо мне в руки». «Да это по-прежнему самый счастливый день в нашей жизни!» Она задумалась и потащила меня вперед. «А еще я утерла нос бывшей моего мужа. Так что будем делать этот день самым счастливым и для вас!» И она буквально впихнула меня в зал. Я застыла, паникуя, с каждой секундой все сильнее. Я выхожу замуж. Если бы не двери сзади меня, которые кто-то очень вовремя закрыл, то я бы струсила. Я почти дала дёру, но опытные работники ЗАГСа меня зафиксировали». Вздохнув, одну руку я положила на живот, а второй сжала букет. Внутри и снаружи все тряслось. Впрочем, было отчего. Зал оказался действительно прекрасен. Играла живая музыка, вокруг было множество цветов, источавших приятный аромат. В центре была высокая арка розоватого оттенка. По бокам от нее в два ряда стояли гости со свадьбой милые и Миши, образуя живой коридор. Я уже это видела, но теперь все смотрелось несколько иначе. Впереди стояли Олег и моя тетя, и они тоже удивительно дополняли друг друга. На лиге был розовый пиджак жениха, и он ему чертовски шел. Но все мое внимание было приковано к центру арки, где рядом с регистратором стоял он. Мои колени подгибались, а малыжи в животе настороженно затих. Я сделала шаг навстречу своему счастью.